Голова 318. -я. Пендаль. В отличие от обычных бойцов, бои между экстраординарными зачастую продолжались совсем недолго. Бой между Зои и Уиньцзенем тоже продлился всего почти две минуты. В тот миг, когда оба человека оказались в суперпространстве, они пропали из поля зрения других людей. Лишь обладавшие острым восприятием мира экстраординары могли почувствовать аномальные колебания в пространстве. Только когда две крупные шишки экстрабюро вышли из супространства, «Все их снова увидели. Кто же одержал победу?» Все выпучили глаза, на лице каждого читалось горячее любопытство. Пару раз кашлянув, Уиньцзянь строго произнёс. «Чего это вы все тут собрались? У вас нет работы?» Уиньцзянь знал, что все хотят услышать, но не собирался ничего рассказывать о той кучке разгильдяев. Заметив, что босс разгневался, толпа тотчас панике разбежалась. «Ох уж эти пройдохи!» То Йэньцзянь покачал головой, после чего обратился к Дзои. «Консультант Зо, мы возвращаемся в лабораторию. Познакомлю тебя с временно присланным магом Сэйлиша». Цзои кивнул. «Хорошо». Биологическая лаборатория Джэцзянского экстрабюро была первой в Китае организацией, которая успешно разработала лекарство жизненного пробуждения. В настоящее время лекарство по-прежнему имело определённые недостатки, процент пробуждения экстраординарной силы был достаточно низкий, поэтому ещё было куда стремиться. А у башенных магов Дикого Мира был очень богатый опыт в экстраординарной фармацевтике. Несмотря на различия первозданных сил двух миров, многие принципы экстраординарности были схожи. Поэтому делегация королевства лишь прибыв в Китай, помогала усовершенствовать лекарства жизненного пробуждения. Это был чрезвычайно важный совместный проект. Таким образом, один из башенных магов был направлен в биологическую лабораторию. В тот день, когда у Цзуи на первом этаже западного рынка произошла стычка с людьми Сейлиша, Он увидел двух магов. Ему было неизвестно, отправили ли кого-то из них в лабораторию. Если это действительно так, то выйдет немного неловкая ситуация. Но никакого конфуза не произошло, потому что Цзую не узнал мага. Этот прибывший из дикого мира башенный маг был одет в простой серый халат, выглядел очень старым. Покрывавшие всё лицо складки были такими толстыми, что ими можно было прибить муху. Длинные седые волосы не спадали до плеч, из заострённых ушей выглядывали волоски. «Это башенный маг Сейлиша Гэндальф». Вернувшись в лабораторию, Уэнзин осведомил Цзуи. Он участвовал в разработке супустройства, а в настоящий момент вместе с профессором Чэнь Ли занимается исследованием и разработкой второй версии лекарства жизненного пробуждения. «Пендаль Гэндальф». Цзуи мысленно два раза произнес имя и протянул руку башенному магу. «Рад встречи, мастер Гэндальф». Примечание переводчика. В китайском имя Гэндальф созвучно с сухим тофу, но на русском это игра слов не очень понятна, поэтому заменил сухой тофу на пендаль. Уиньцзянь также представил Цзуи. «Это главный консультант нашего экстра-бюро Цзуи. Здравствуйте, консультант Цзуи». Гэндальф со слабой улыбкой пожал ци руку, сказав. «Мой ученик уже упоминал ваше имя. Вы могущественный экстра-динар». Он прекрасно разговаривал на Патунхуа без какого-либо акцента. Ему можно было запросто вести телевизионные новости. В этом не было ничего удивительного. Практически все специалисты высокоуровневой магии владели заклинанием освоения языка. И, оказавшись в любом другом мире, обычно легко преодолевали языковый барьер. Во время своей речи Гэндальф уставился в глаза Дзуи. Глаза мага были ясными и синими, как небо. В них мерцали лучи мудрости. Адзуи не избегал этого взгляда. Его чёрные, как смыль, глаза были бездонны точно космос, в них таился звёздный блеск. Оба человека, глядя друг другу в глаза, вступили в беззвучную схватку на психическом уровне. Но ничего враждебного в такой схватке не было, это была обычная проверка. В глазах Гэндальфа промелькнуло изумление. Адзуи слегка улыбнулся. Этот башенный маг, не считая двух агрессоров из других миров, был самым сильным экстраординарным существом, которого Дзуи встречал с тех пор, как вернулся на Землю. Хотя Гэндальф отлично скрывал колебания своей магической силы и их почти невозможно было раскрыть, Эдзуи всё-таки сумел почувствовать силу, что содержалось в этом сведу дряхлом теле. Согласно земным стандартам, этот башенный маг точно относился к классу Альфа. Зато Гэндальф, наоборот, никак не мог проанализировать зои, поэтому испытывал душевные потрясения но благодаря богатому жизненному опыту он хорошо скрывал свои эмоции. «Давайте присядем и поговорим!» Уэньцзянь, смутно что-то почувствовав, с улыбкой произнёс. «Мне как раз один друг подарил хороший чай. Вместе попробуем!» Ему совсем не хотелось наблюдать какой-либо конфликт между Цзуи и Гендельфом. Чэнь Ли прямо-таки преклонялся перед глубокими познаниями Гендельфа в экстраординарных лекарствах и считал, что при поддержке этого великого мага вторая версия лекарства жизненного пробуждения будет выпущена гораздо раньше, чем предполагалось. Уиньцзян не чувствовал интереса к тем заносчивым людям из делегации Сэлиша, но очень уважал Гэндальфа. Гэндальф имел огромное значение не только для джадзянской биологической лаборатории, но и для экстраординарной мощи всего Китая. Учитывая тот факт, что этот маг будет здесь работать ещё долгое время, Уиньцзян специально пригласил Зуи, чтобы наладить связь между обеими сторонами. Трое людей уселись в комнате отдыха, расположенной в лаборатории. «Уважаемый Цзуи, я приношу извинения за своего ученика», — Гэндальф искренне произнёс. «Маг Паскаль слишком молод, еще совсем не закалён, ему не хватает готовности проявить уважение перед сильными воинами. Надеюсь, после полученного урока он повзрослеет». Цзуи догадался, что Паскаль, о котором говорил Гэндальф, это должно быть тот лысый мужчина в белом халате. Когда началась та стычка, этот мужчина попытался атаковать Тайка, На его запугал Цзуи куньгуйским языком высокого ранга. Нельзя посягать на авторитет сильного воина. Такое правило было распространено в диком мире. Цзуи и так, можно считать, проявил великодушие, сделав всего лишь предупреждение. Следовало иметь в виду, что инициатором стычки являлась сторона Ода. Не будем вспоминать прошлое. А Цзуи улыбнулся. «Я уже получил компенсацию. Королевство Сейлиша Китай – союзники. Нам следует смотреть в будущее». Гэндальф кивнул. «Ваша душа шире, чем само небо!» Действительность показывала, что и великий башенный маг умеет неплохо подхалимничать. Благодаря такому открытому общению быстро воцарилась дружественная атмосфера. Цзуи с некоторым любопытством спросил. «Уважаемый Гэндальф, Гэндальф, ваше настоящее имя?» В мультивселенной специалисты высокоуровневой магии обычно имели два имени. Одно давала родная семья, Другое гравировалось в первозданной сети после того, как человек на должном уровне владел первозданной силой. Если первое имя можно было без опаски разгласить, то второе имя необходимо было держать в строгой тайне. Нет, Гендель слабо улыбнулся. Это новое имя я присвоил себе после того, как прочитал одну книгу из вашего мира. Цзую не нашелся с ответом.